Глава девятая. Белый туман и синяя дверь. Я с трудом разлепил глаза. Уснул лишь под утро и словно совсем не спал. Разбудил меня на этот раз вовсе не кошмар и даже не подкроватный монстр, а укула шагов за дверью. Словно антилопа Куду горцевала по коридору, цепляя рогами за люстру. Но нет. Конечно же, никакой антилопы в нашем доме не было. Но была тетя Ви. И это ее острые шпильки дрявили паркет, а хрустальный перезвон — всего лишь голоса ее украшений. Птичий базар серебра, золота и самоцветов. Я зевнул во весь рот, ощутив, как по телу проходит волна блаженства, которая возникает лишь на грани сна и яви. На автомате свесил ноги с кровати, потер глаза и, не найдя в себе сил подняться, завалился на бок. «Какого Брауни в самом деле? У меня каникулы!» Подхватив уголок одеяла и натянув его на себя, я раскачал свое бренное тело, задал направление и перевернулся, как полено, пущенное с горки. Обернувшись в белый хлопковый кокон, я червячком пополз к подушке. Нынешнее мое состояние обещало сладкое возвращение в мир грез. Вдруг я уперся носом в сгусток шерсти. Шерсть пришла в движение, зашипела и, развернувшись, как еж ткнулась в мое лицо двумя рядами острых клыков. «Сгинь, Атта, с моей подушки!» — пробубнил я, хватая рвущийся сон и не давая ему совсем раствориться в реальности. «Сам сгинь!» — четко произнес монстр, свернулся в клубок и, подобрав хвост, лишь сильнее вжался в подушку. Я удивленно таращился на Атту, не зная, чему удивляться — прогрессу в освоении языка или наглости. Пришлось довольствоваться малым, по-сиротски приличный уголок, вернее, ушко подушки. Пострассветный ветерок ворвался в комнату, неся свежесть утра. Тот еле уловимый холодок, что бывает лишь летом, и заставляет втянуть новый день полной грудью и попробовать удержать ночь. В такие моменты я ощущал себя мостом между мирами, растворяясь в миге и чувствуя вечность. Вот бы еще нос мне не щекотала лиловая шерсть чудовища, подкроватные монстры должны спать под кроватью, а не поперек ее. К все еще вспарывали коридор и замирали лишь, когда стонали и хлопали двери. Но вот и они зазвенели все тише и тише, пока совсем не смолкли. Под защитой лимонного солнца я засыпал. Медленно опускаясь, как выраненная ложка в абрикосовый сироп, я утонул в сладкой пустоте забвения. Через пару часов я обязательно буду бодр и готов к новым свершениям, первым из которых — оторвать голову от подушки и принять вертикальное положение. Но это потом. Не сейчас ата та та та Крик монстра разорвал мой сон, и я подскочил, как ужаленный. Ата сидел передо мной и глядел красными светящимися глазами. Я не сразу заметил, но в комнате стоял полумрак. Я осторожно взглянул в окно. Вместо голубого неба клубился сизый туман, больше похожий на дым. Мой друг монстра выглядел иначе. Шерсть пепельная, местами с красными пятнами. Клыки стали длиннее, так что рот уже не закрывался. Лапы массивнее, когти зловещие что робко позвал я. Монстр наклонил голову на бок и, не мигая, продолжил буравить меня красными прожекторами глаз. Из пасти потянулась ниточка слюны и, коснувшись моей груди, впиталась в футболку. И вот туман нашел лазейку в комнату. Белый дымок сочился из-под двери и в открытое окно. Постепенно мебель и окружающие предметы вылинили, потеряли цвет, словно я был на старой фотографии. Стало жутко. Я даже боялся взглянуть на свои руки. Вдруг и я обесцветился. Истончился. Стерся. Скрипнула дверь, и монстр оглянулся. Я, словно деревянный, медленно посмотрел в ту же сторону. Вся комната была залита молоком тумана. Я не мог различить ни шкаф, ни стол, ни окно, но дверь... Дверь сияла ослепительно яркой синевой. Жгучий ультрамарин прямоугольником надвигался на меня, обнажая тьму за собой. И в этой тьме кто-то был. Высокий мужчина с грустными глазами. Одна рука все еще держала латунную круглую ручку двери, а другая небрежно засунута в карман пальто. Он смотрел на меня и улыбался. Но в улыбке этой была печаль. На его шее блестел какой-то медальон, похожий на кривую палочку, а у его ног вился сгусток мрака, смутно напоминающий кошку. Я смотрел во все глаза и не мог вымолвить и слова. Язык будто распух, и я был над ним невластен. В горле пересохло до хрипаты, а сердце отчаянно стучало. ад казалось, чувствовал себя тоже странно. Монстр прижал уши и начал ползком подкрадываться по кровати к незваному гостю. Я не мог отвести взгляда, вглядываясь в смутно знакомое лицо. За спиной мужчины темнота бурлила, как живое существо. По черному телу мрака проходили тонкие ниточки голубого свечения. То тут, то там вспыхивали и гасли искры. «Привет, Макс!» – произнес мужчина и вынул из кармана небольшой черный блокнот, на котором золотом блеснула какая-то эмблема. «Давно не виделись». «Папа?» Прохрипел я, прежде чем, Атта, зарычав, прыгнул на синюю дверь и своим весом захлопнул ее. Вмиг пространство завибрировало, сжалось и вывернулось. Туман исчез, мир снова обрел краски, а закрытая дверь вновь была снежно белой Папа, не уходи! крикнул я изо всех сил. Я жадно хватал воздух ртом, сердце выпрыгивало из груди. Время растянулось, и в этой тиночке я чувствовал злость на монстра и радость долгожданной встречи. Соскочив с кровати, я кинулся к двери и рывком распахнул ее, но за ней, конечно же, было пусто. Лишь коридор с унылыми стенами. Я обернулся и увидел, как из-под кровати вылезает Атта. Монстр, причмокивая, потянулся, разминая сначала передние, а затем задние лапы. Он был все тем же лохматым, фиолетово-зеленым монстром. Всего лишь очередной дурной сон. В носу защипало. Мир поплыл. Втянув полную грудь воздуха, я протер глаза и нехоть побрел в ванну. Умылся, переоделся и спустился вниз. Дом был пуст. Надо же, меня это обрадовало. Никто не стал свидетелем очередной моей постыдной истерики. На столе, придавленное блюдом с куском черничного пирога, топорщилась записка. Аккуратный почерк с завитками, не моим каракулем, сообщал, что Кэр и Ви отправились по делам, а завтрак ждет меня в холодильнике. «Не верить, что моя мама писала о себе в третьем лице?» «Дословно». Кэр и Ви объяты заботами, что могут свалиться лишь на двух юных сердцем особ, одной из которых не терпится посмотреть новый город, а вторая не в силах ей отказать, рассчитывая извлечь пользу от этой прогулки по делам. Что, переводя на человеческий, сокращалось до «Кэр и Ви по делам». Иногда взрослые слишком занудны и за словами забывают суть. Намазывая арахисовое масло на вчерашний черничный пирог, отринув даже мысли о полезной пище, я чувствовал пустоту, которую не мог описать словами, словно я на необитаемом острове и кошелот проглотил мелькнувший на горизонте корабль. И вроде остров неплох, и я привык на нем жить, и может корабль шел совсем другим курсом, но какая-то обида на кошелота за сожранную надежду, или на корабль за то, что он существует, будто я уже похоронил мысль о нем, свыкся с островом, а теперь вновь но вновь что? Я намазал еще один кусок и пододвинул тарелку Атти, который забрался на стол напротив. Монстр шумно обнюхал угощение и принялся чавкать. Механически пережевывая пирог, я не чувствовал вкуса. Мои мысли вновь унеслись к синей двери. Вдруг это не просто сон. Вдруг на той стороне города, в особняке паучихи, за дверью, ведущей в подвал, скрываются не только монстры, но и ответы на все вопросы. На мои вопросы. Или хотя бы на один, но самый главный. Я вспомнил про пленку. Да, я ведь сделал снимок тогда. Чуть не уронив табуретку, я побежал наверх, схватил фотоаппарат, забрался на кровать с ногами и проверил счетчик. Почти кончилось. Атта уже сидел рядом. Его когтистая лапка потянулась к камере, но я не позволил взять аппарат. Монстр попробовал снова и вновь безуспешно. Еще раз безрезультатно. Тогда Атта прижал уши и, прищурившись, сделал рывок. И тут я не выдержал. «Нет!» «Это моя вещь! Не смей ее трогать, а то сломаешь!» — злобно крикнул я. Монстр отпрянул, сжался и попятился. Ярость рассеялась, и я увидел маленького испуганного зверька. Мне стало стыдно за то, что выплеснул свой гнев на друга. Подобрав на полу маленькое зеркальце, я протянул его Атте. — Эта камера — единственное, что осталось от моего отца. Я очень ей дорожу, — попытался объяснить я. — Понимаешь, я скучаю по нему, по отцу. Атта подкрался ко мне, взял зеркальце, облизал его, прижал к себе в точности так же, как я сейчас держал фотоаппарат. «Что есть отец?» — спросил монстр. Атта уставился на меня огромными, круглыми, как фары, глазами. Я почесал затылок и вздохнул. «Отец — это отец. У детей есть родители. Они заботятся о детях». «Атта» внимательно слушал мой сбивчивый рассказ о взрослых, о детях, об идеальной семье, об отце, которого я почти не знал. «Понял?» — закончив, спросил я. «Да», — кивнул монстра, подытожил. «Макс, отец, а ты...» «Нет, я тебе не отец!» — выпалил я. Краска прилила к корням волос, и я отчаянно замахал руками, пытаясь придумать, как лучше объяснить Атте сущность отцовства. Монстр повесил уши, оттопырил нижнюю челюсть и вновь превратился в печальный лохматый комок. «Ты мой друг!» — ласково сказал я, и ободряюще похлопал монстра по лохматой спине. «А это почти как брат. Семья!» Уши взметнулись вверх, Улыбка оголила клыки. Атта привстал и со всего маха приложил меня своей когтистой лапищей по спине. Я так и охнул, чуть не свалившись с кровати. Ну и удар. Для зверька, что немногим больше кошки. «Ты мой друг!» — повторил Атта, тщательно выговаривая каждое слово. «Друг! Семья!» Монстр занес лапу для повторного братания, но я успел увернуться — Тогда атта спрыгнул на пол, встал на задние лапы и неуклюже принялся вышагивать по восьмерке, как зверь в клетке. Он продолжал прижимать блестящее зеркальце, временами заглядывая в него, стучал лапой, что-то высматривая и бормоча под нос. Я пытался понять, что говорит монстр, но звуки сливались в единый поток, свистели, рычали, шипели. Тогда я спустился на пол и, поймав взволнованного монстра, развернул к себе и заглянул ему в мордочку. Что ты хочешь сказать, атта? «Надо спасать, брат, а ты! Много, брат!» «А когда я вас спасу, то что вы будете делать?» — неуверенно спросил я, представляя, что выпущу из мрака целую ватагу ужасных существ. «Жить вместе!» «Ну да, действительно. Какой вопрос, таков и ответ. Но если честно, стоило мне представить подвал, кишащий монстрами, то единственным требующим спасения я видел лишь себя» но где-то глубоко, глубоко привязывал улыбку к ушам безумный Макс, радуясь возможности вновь вернуться в мрачный и загадочный особняк.